Настя наливает стакан пива и дает Сатину. Сатину, усмехаясь. Старик живет из себя. Он на все смотрит своими глазами. Однажды я спросил его. «Дед, зачем живут люди?» Стараясь говорить голосом Луки, подражая его манерам. «А для лучшего люди-то живут, мелочок. Вот, скажем, живут столяры...» И все, хлам народ. И вот от них рождается столяр, такой столяр, какого подобного, и не видала земля. Всех превысил, и нет ему в столярах равного. Всему он столярному делу свой облик дает и сразу дело на двадцать лет вперед двигает. Также и все другие, слесаря там, сапожники и прочие рабочие люди, и все крестьяне, и даже господа для лучшего живут. Всяк думает, что для себя проживает, Ан выходит, что для лучшего. По сто лет, а может и больше, для лучшего человека живут. Настя упорно смотрит в лицо Сатина. Клещ перестает работать над гармонией и тоже слушает. Барон, низко наклонив голову, тихо бьет пальцами по столу. Актер, высунувшись с печи, хочет осторожно слезть на нары. Сатин. Все, мелочок, все, как есть, для лучшего живут. Потому-то всякого человека и уважать надо. Неизвестно ведь нам, кто он такой, зачем родился и чего сделать может. Может, он родился это на счастье нам, для большой нам пользы. Особливо же деток надо уважать, ребятишек. Ребятишкам простор надобен. Деткам-то жить не мешайте, деток уважьте. Смеется тихо. Пауза.